Похороны Кирсанова. Прощайте, Семён Исакович. Вьюги уже не стихом, не сагой, оттуда не возвратить. Почётная караулы у входа в низдежный гул ждут очереди Панура. в глазах у них карау пёрошка в одежде ёлочной в ненастье хуцлев серебринейшей как пёрышко просиживал в цдл один как всегда бездела на деле же весь из мук почти что уже без тела мучительнейший звук нам явилась кватраченто и как он искусник смел а было кровотечение из горла когда он пел маэстро великолепный а для толпы фигляр не выплаканная флейта в красной легла футляр